Глава 31. Хелен. В Майами Геральт опубликовали список погибших и пропавших без вести. Я замиранием сердца просматриваю его, ища Тома. Его фамилия там не значится. А вдруг Том ищет в списках меня или уже здесь разыскивает и думает, не оказалась ли я в числе безымянных жертв, чьи тела найдены, но пока не опознаны. Меня изводит страх неизвестного. После урагана мы живем в ожидании новостей. Сколько еще людей не могут найти ответа на вопросы о том, что произошло 2 сентября? Я не могу представить, что должен чувствовать человек, узнающий из газеты о гибели тех, кто ему дорог. Как после этого жить? Откуда брать силы? И хотя я очень надеюсь увидеть фамилию Тома среди погибших и пропавших без вести, Одновременно я боюсь увидеть в списках тетю Элис. Но ее фамилия тоже нигде не значится. В отсутствии Джона я узнаю новости из газеты, расспрашиваю медсестер. Говорят, национальная гвардия не разрешает жителям возвращаться в родные места. Мол, там много трупов, что это небезопасно. Поиски жертв ведутся на земле и на море. Каких ужасов насмотрелся Джон, помогая в спасательных операциях? Люди продолжают умирать от травм, другие просто исчезли, их тела не найдены, родные отчаянно пытаются их разыскать. Я не знаю, что тяжелее — окончательность смерти или состояние неопределенности, отсутствие тела, невозможность поставить точку. Но опять же, разве после такого можно поставить точку? Некоторым это не удастся никогда». Точно десница Божья спустилась и изменила привычный для нас мир. Целые семьи исчезли с лица земли, их смыло водой, развеяло по ветру, а выжившие остались с вопросом, почему нас пощадило, а многих других нет. День за днем проходит без тома, и мы с Люсей все больше становимся семьей. Я все сильнее проникаюсь идеей, что буду воспитывать ее сама, позволяя себе мечтать о жизни без него. Порой я вообще забываю о том, что он был. Мысли о дочери поглощают меня целиком. Точно жизнь до ее прихода в мир почти не имела значения. Она разделилась на до и после. И я, став матерью, сама родилась заново. Но бывают моменты, когда я не могу отделаться от воспоминаний о нем. а его теле, вдавливающим меня в матрас. О жарком дыхании у меня на шее, о его руках. Вздрогнув, я просыпаюсь с колотящимся сердцем и вся в поту. Я поворачиваюсь к кроватке, в которой спит Люси. Она пуста. Я с трудом приподнимаюсь на постели, откидываю простынь «Хелен, малышка у меня, вот она!» джонс Люси на руках подходит к кровати и протягивает ее мне. «Я не хотела вас напугать». «Я вернулся вечером и захотел вас проведать. Вы спали, а Люся проснулась, и я решил не будить вас. Я прикладываю малышку к груди, сердце отчаянно бьется. Все в порядке, просто у меня был плохой сон. Когда я проснулась и не нашла ее, я подумала, а вдруг ее забрал Том? Вы здесь в безопасности. Джон гладит меня по волосам. Буду ли я когда-нибудь чувствовать себя в безопасности?» или пока мой муж живет на белом свете, мне придется все время оглядываться. Я рада, что вы вернулись. Как там все? Ужасно? Я думал, что на войне видел самое страшное, что может произойти с человеком. Но к такому я не был готов. Смерть на поле боя не в диковинку. Но эти люди не были солдатами. Это были женщины дети. Когда ударил ураган, Дома стали для них ловушкой. Деваться им было некуда. «Вы сами в порядке?» «Да». Как бы ужасно ни было, но помощь оказалась нужна. Мы нашли девчушку, у которой было травмировано плечо. Пришлось его вправить. Она держалась очень мужественно. Ее отец и брат погибли. Мы вытащили ее из-под холодильного шкафа. Это был даже не их шкаф. Соседский. Пролетевший несколько километров. Поначалу, когда ее нашли, все решили, что она мертва. Но потом я понял, что она дышит. Шкаф стаскивали несколько человек. Просто чудо, что она выжила. Но ей надо поправляться. Ее доставили в эту больницу. Здорово, что вы смогли ее спасти. У вас это замечательно получается, помогать людям. Это правильно. Даже посреди всех этих ужасов остается надежда. Я не знаю. Наверное, я скучаю по врачебной практике больше, чем мне казалось. На войне не часто удается помочь. Тяжело смотреть в глаза человеку и знать, что с такими ранами ему не выжить, что при всем своем образовании и опыте я почти бессилен. Я забыл, как это прекрасно — давать людям шанс. Вы же можете вернуться к врачебной работе, разве нет? Пожалуй. А хотелось бы? Я не знаю. Когда я вернулся из Франции, я никак не мог понять, почему я остался в живых. А очень многие погибли. Какая-то часть меня тоже хотела умереть, потому что все время слышать в ушах их голоса, видеть перед глазами их последние мгновения — это бесконечно тяжело. Но теперь мне кажется, что кроме смерти должно быть что-то еще. Как будто пока я на этой земле, у меня есть другое предназначение. Вы спасли нас. Нет, вы сами себя спасли. Вы сделали бы всё возможное, чтобы спасти Люси. А я просто оказался рядом в нужное время. Я убью его. В ночной тишине мои слова звучат громче, чем хотелось бы, но я прекрасно понимаю, что говорю. Господь — свидетель. Если он придет за мной и Люси и попробует сделать ей больно, я заберу ее, а его убью». Джон молчит. Я думаю, вдруг моя откровенность ужаснула его. Вдруг он не готов к той ярости, которая испепеляет меня. Он наклоняется, целует меня в лоб и говорит мне на ухо. «Он больше никогда не обидит вас». Когда я просыпаюсь на следующее утро, Джона нет. Медсестра говорит, что он ушел за едой и скоро вернется. «Вы идете на поправку», — сообщает она мне. «Малышка тоже чувствует себя отлично. Скоро вас отпустят домой». Я была так сосредоточена на выздоровлении, на том, что произойдет, если Том найдет нас, что совсем не думала о том, что будет дальше и куда мы отправимся после выписки из больницы. О тете элс по-прежнему ничего не известно а учитывая рассказ Джона и фотографии и последствия урагана в газетах о возвращении вайлаораду не может быть речи но и в кивес у нас тоже дороги нет особенно если том жив к вам посетитель с округлившимися глазами объявляет медсестра новый мужчина сердце обрывается в груди он сказал как его зовут Говорит, что Мэтью. Она возвращается в сопровождении мужчины, одетого в комбинезон и белую рубашку. Я видела его в гостинице «Восход» и тотчас узнаю, он работал у тётушки администратором. Скорбное выражение его лица и шляпа в руке объясняют мне всё. «Она погибла?» — говорю я. «Да». С трудом выдавливает он. Слёзы выступают у меня на глазах и катятся по щекам. Как это случилось? Мы приняли сильный удар. Гостиница была не настолько прочная, чтобы устоять под напором ветра и воды. Элли собралась навестить вас, узнать, все ли в порядке. Когда она выехала, дороги уже размыло, и ей пришлось вернуться. Мы пережидали ураган в гостинице, больше податься было некуда. Его глаза наполняются слезами. Нас выжило только двое. Остальные... Он вытирает лоб. Я любил ее, вашу тетю. Работал у нее почти 10 лет, еще когда ваш дядя был жив, и после этого. Я все ждал подходящего момента сказать ей об этом. Хотел, чтобы она привыкла к этой мысли. Я знал, что она хорошо ко мне относится, но не был уверен в ее чувствах, и если бы... Его голос пресекается. Я был бы счастлив поменяться с ней местами. Мне так жаль. Она вас любила, — говорит он. Показывала мне все письма, которые вы ей прислали. Она вами так гордилась. У меня комок подступает к горлу, слезы душат. Я не могу сказать ни слова. После нее остались деньги, — говорит он. По полису страхования жизни 5000 долларов. Полис оформлен на вас. Я открываю рот. Это какая-то невообразимая сумма. Она исправно платила каждую неделю. Я знаю, Элис хотела, чтобы деньги достались вам. Она гордилась вами, но и переживала за вас. Ей не нравился Тома после смерти ваших родителей, и в случае ее кончины у вас совсем не осталось бы родных. Она хотела, чтобы у вас был выбор. Я не могу. Тем вечером, накануне ее гибели, когда вы приехали в гостиницу, она рассказала мне, от чего вы бежите. Она хотела, чтобы у вас малышкой началась новая жизнь. Гостиница была смыслом ее жизни. Никто вас не осудит, если вы возьмете деньги и уедете. Но если вы захотите остаться и отстроить ее заново, я буду счастлив вам помочь. Земля, на которой стояла гостиница, принадлежала Элис. И она тоже станет вашей. Местные любили вашу тетю. Гостиница, которую она построила, давала людям работу, шанс на жизнь. Будет ужасно горько, если дело ее жизни исчезнет вместе с ураганом. Слезы текут по моим щекам. Я не могу представить, как буду жить без Элис, без писем, которыми мы постоянно обменивались. Если меня что-то может утешить, так только вера в то, что сейчас она находится в лучшем мире и встретилась со своим любимым мужем. И все-таки это ужасно несправедливо, что ее больше нет. «Пока нам не разрешат вернуться домой, я буду жить у сестры в Майами», — добавляет Мэтью. «На случай. Если вам что-нибудь понадобится, вот ее адрес». «А что с тетинами похоронами? Мне хотелось бы на них присутствовать». Она всю жизнь прожила в айла -Мараде. «И хранить ее надо там», — он сглатывает комок. «Ее муж похоронен на краю земельного участка, и она должна покоиться рядом с ним». Лишившись родителей, я испытывала глубочайшую печаль. Но тогда я только что вышла замуж, и присутствие Тома было мне отрадой. Я не помню, чтобы он был как-то особенно сердечен со мной, но меня утешало сознание того, что я кому-то принадлежу. Я больше не была дочерью, я стала женой, и в этом была не одинока. Теперь, когда ушла Элис, из родных у меня осталась только дочь. Я ушла от мужа, я никому не принадлежу. И Элис, когда скончался ее муж, ощущала себя так же. В письмах она рассказывала мне о своей жизни в Эламораде, и я всегда восхищалась тем, что она шла своим путем, вместо того, чтобы соответствовать чужим ожиданиям. Порой я не могу понять, как устроен этот мир. Почему хорошие люди вроде Элис уходят, а другие живут, несмотря на всю свою мерзость? Все переживания последних дней накатывают на меня. И я, начав рыдать, уже не могу остановиться. Точно внутри меня сорвало какой-то клапан. Что случилось? Я поднимаю глаза. На пороге палаты стоит Джон и с тревогой смотрит на меня. «Ваша тетя...» Я киваю. Он садится рядом на постель, обнимает меня, а я продолжаю реветь, орошая слезами его рубашку. Потом я высвобождаюсь из его рук и смотрю ему в глаза, стараясь восстановить дыхание. Мужчина, который работал в гостинице за конторкой, приходил сегодня и рассказал, что случилось. Говорю я. В живых осталось только двое. Все остальные погибли. Ее хотят похоронить там. Я снова реву, сотрясаясь всем телом, а он крепко держит меня. Потом я проваливаюсь в сон. Посреди ночи я просыпаюсь от очередного кошмара. Слез не осталось. Джон спит рядом на больничной кровати, наполовину свешиваясь с края, ноги почти на полу. В темноте, пока он спит, я решаюсь понаблюдать за ним. Он говорил, что после войны громкие звуки — Действуют ему на нервы. Но мне интересно, мучают ли его кошмары, как меня? Преследуют ли его во сне ужаса войны? Я кладу голову ему на плечо, прислушиваясь к его дыханию. Потом снова засыпаю, и кошмары проходят. На следующий день в газете обновляется список жертв урагана. В числе пропавших есть одно новое имя — Томас. Бернер